Глава одиннадцатая. Неправильное убийство. Когда разбор первых полетов закончился и друзья остались вдвоем, турецкий, извлек из тумбочки стола спрятанный там коньяк и бутерброды, засыпал в кофеварку кофе. Коньяк был разлит по рюмкам, мужчины выпили, с наслаждением закурили, просмотрели оставленные Левиным и Безуховым документы. Ну... «Давай мозговать», — начал Турецкий. «Расскажи сначала то, чего я не знаю. Ты был у Литвинова, у Нестерова. Как они тебе? Что между ними случилось? Что за конфликт?» Под рюмку, кофе и перекус Турецкий рассказал о том, что узнал за прошедшие сутки. О методе Нестерова, о роли Литвинова в отзыве лицензии. «Литвинов — вельможный такой господин», Проживает в очень приличной квартире, не слабо обставленной, вдвоем с некрасивой женой, которая, похоже, его безумно любит. Тих, прямо детская сказка. Так у нас и это дело вообще какое-то выдуманное. Ничего себе выдуманное. Разорванный в клочья труп. Но не тот труп. Как я понял из отчета Левина и из разговора с Литвиновым, трупом должен был быть он, Марат Игоревич если связывать преступления с профессиональной деятельностью обоих. Потому что Климович, по сути, действительно не решал, кому давать лицензию, а кому нет. Мы же просмотрели документы. Связывать преступления с бытовухой тоже оснований пока нет. О личной жизни Литвинова мы, правда, ничего не знаем, но Лисовская на женщину вамп не тянет. К тому же она, мне кажется, захвачена новым, свежим чувством, а это с обликом убийцы не вяжется. Ни хладнокровного, ни находящегося в состоянии аффекта. Это каким же чувством она захвачена? А ты видел, как она на твоего Колобова смотрела? Таяла, как шоколадка. Вот что значит подойти к свидетелю с душой. Вот Томилину она ничего не рассказала, а Колобову все. «Это любовь. Тебе виднее. Рыбак рыбака. И зачем ей Литвинов?» Делая вид, что не услышал реплику, продолжил Саша. «А кто-то же покушался и на него. Кстати, взрывное устройство, закрепленное над его дверью, находилось довольно высоко». Странно, что он вообще его увидел, ведь когда Литвинов вышел из квартиры, коробка с взрывателем осталась за его спиной. Он должен был обернуться, чтобы ее обнаружить. Может, он стоял на площадке, ждал лифта, глядел на свою дверь и увидел. Ее от лифта не было видно. Шахта лифта загораживает то место, которое было обозначено оперативниками и указано самим Литвиновым. Конечно, он мог отойти и вернуться зачем-либо к двери, но он ничего такого не говорит. И все пытается всучить Нестерова как предполагаемого преступника. Повторял про телефонные угрозы. Вообще, данный господин произвел на меня не слишком благоприятное впечатление. Неискренен. Суетился очень, нервничал. Хотя пытался сохранять любезность. И, как бы тебе сказать, фактов у меня, конечно, нет, но от него взятками за версту несет. Что касается угроз телефонных, жена его тоже подтвердила данный факт. Уточнив, что звонки раздавались почти еженочно в три часа, очень искренне и убедительно говорила. «А Нестеров?» «Нестеров?» Никакой любезности, отчасти даже грубость Говорил в основном о своем деле Показал мне клинику Больных у него сейчас нет, это я проверил Он меня в клиническое отделение водил А потом показал лабораторию, где делают этот самый биопрепарат Стволовые клетки Я в этом как свинья в апельсинах, но впечатление произвело Нарядили меня в стерильный халат, на ноги бахилы Маску с колпаком нацепили, <смех> видел бы ты меня. И повели в лабораторию. Кабинеты как операционные, всякие приборы, аппараты, центрифуги, холодильники низкотемпературные. Нестеров подвел меня к монитору, а там мерцающие пятна, как звезды. Вот, говорит, так они и выглядят, стволовые клетки. И показал флакончики, где их выращивают, такие, знаешь ли, Симпатичные плоские штучки из пластика, как бутылочки. Только пробка на горлышке не посередине, как мы с тобой привыкли видеть на наших бутылках, а с краю. Ладно, что-то ты отвлекся. Про литвинова твой Нестеров говорил что-нибудь? По Литвинову прошелся парой ласковых слов, и факта угроз в его адрес не отрицал, хотя прекрасно понимает, что может быть под подозрением. Но со слов Нестерова это обычная мужская разборка, если хочешь. Вроде как послал куда подальше пару раз, и все. Ночные звонки не отрицает, и тоже искренне. Вообще он мне понравился. И знаешь, как любят его сотрудники. О, это отдельная песня. Там такие красивые женщины, и все его обожают. «Ну, Саня, нравится, не нравится, как говорится, спимая красавица. Ощущения к делу не пришьёшь. Жена Литвинова искренно, Нестеров искренне, ну, кто-то из них врёт. Это я про ночные звонки. Так ты ж меня про ощущения спрашивала, я и рассказываю. А по делу вот что меня занимает. В обоих случаях использован один и тот же камуфляж — коробка для электропроводки». Это раз. Можно предположить, что взрывник имеет отношение к электричеству, поэтому было бы очень интересно увидеться с электромонтером Кругловым, отбывшим в отпуск в неизвестном направлении. Заслушать, так сказать, начальника транспортного цеха. Я завтра же свяжусь с военкоматом. Наверняка есть однополчане, с кем он вместе служил. И вообще электрика разыскиваем по полной программе, это очевидный факт что тебя еще занимает почерку обоих преступлений схожий это демонстративно похожие преступления взять хоть коробочки эти для звонков но почему в первый раз эта коробка висела над дверью а во второй внизу почти у пола почему первый раз использован таймер, а второй радиоуправляемое устройство и наконец зачем все это громоздить на двери не проще ли было заминировать машины И у того, и у другого есть автомобили. Тот и другой пользуются машинами регулярно. И почему? Если минировать автомобили, обнаружить взрывчатку не так-то просто. Обычно, как ты знаешь, в таких случаях взрывное устройство завязано на ключ зажигания. То есть взрывы должны были прогреметь в тот момент, когда включался двигатель. Должны были прогреметь. В обоих случаях погибнуть должен был бы и Литвинов. Или обнаружить взрывчатку. А как можно обнаружить взрывчатку в исправном автомобиле? Нужно имитировать поломку, облазить ее все. Геморрой сплошной, а так... Висит на двери. Вот оно, я, ваша лиха. Инсценировка? Вот. И мне так показалось. Но это в первый раз инсценировка. Литвинов должен был заметить коробку, и он ее заметил. Хочешь сказать, что он знал, где она будет висеть? Это предположение. То есть он сам на себя покусился? <зачем>, зачем? Это пока непонятно. Тогда получается, что и Климовича он убил. А это зачем? Они что, враждовали? Судя по всему, нет. Я не понимаю, зачем убили Климовича. Что-то все это слишком замысловато и отдает самодеятельностью. Так действительно отдает. Я и говорю впечатление, что работал не профессионал, а дилетант. Кто же заказывает убийство дилетантам Так этот факт как раз против твоего Нестерова работает. Может, он из больницы сбежал и подложил взрывчатку, отпросился у доктора как бы домой, за сменой белья, например. Взял машину... Туда-сюда. У него больное сердце. Я сам сегодня видел, какой у него был приступ. Он поступил в больницу накануне покушения. По скорой. А, Саня, не будь наивным. Доктор доктору глаз не выклюет. Рука руку моет. Вызвал скорую, сговорился с ребятами. Они его отвезли в больницу. Там у него договоренность на полежать. Думаешь, так не бывает? Племяннику моему, разлюбезному, нужно было по поводу гастрита обследоваться. Так ему в больнице так и сказали. Хочешь лечиться бесплатно? Вызывай скорую, плати доктору штуку, слава богу, не в баксах, а в деревянных, и тебя привезут куда надо, то есть к нам. А уж профессору от медицины попасть туда, куда надо и когда надо. Тьфу, блин, как два пальца. Лег, когда захотел. Отлучился? когда захотел, выписался, когда захотел. Как лесовская говорила, Нестеров, медведь, которого заставляет танцевать на льду, это со слов Климовича, который был знаком с твоим доктором получше, чем ты. А медведь — животное опасное, дрессировке не поддается и заломать может в ярости кого угодно. И Литвинов, главный враг, так сказать, остался в живых. А Климович, который как бы и не удел, погиб. Ну, так он не профессионал твой, Нестеров. Может, вообще только попугать хотел. Литвинов не испугался. Наоборот, очень испугался, раз письмо в наше ведомство отправил. Но работы твоему Нестерову не разрешил, так? Так. Тогда тот решает напугать чиновника более высокого ранга, Климовича. Он ведь чиновник более высокого ранга, чем Литвинов. Да. Вот и мотив. Климович испугается покушения и надавит на Литвинова. И чтобы его напугать, коробка с взрывчаткой упрятана так, что ее не увидишь. Если бы лесовская не нагнулась, кто бы узнал, где коробка располагалась. Только из акта судмедэкспертизы по характеру и локализации повреждений на трупе. У Нестерова на время гибели Климовича полное алиби. Он в тот день выписывался из больницы и был на виду каждую минуту. Ты это забыл? а неизвестная копейка во дворе но это ладно могло быть просто совпадение а человек во дворе невысокий чедушный накануне взрыва в день взрыва трубка телефонная возле уха ты же понимаешь что взрывное устройство такого типа приводится в действие телефонным звонком хренотень какая то после секундной паузы проговорил грязнов хотя никто еще не доказал, что тот мужичонка не исполнитель Нестерова. Ага, все-таки не сам Нестеров. Так какого же черта он не взорвал Литвинова, исполнитель этот? С Климовичем-то у него все распрекрасно получилось. Но эксцесс исполнителя. Ладно, Слава, это мы уже бредим. Давай намечать версию. Первая. Заказчик убийства Нестеров. Я в это не верю, но мы обязаны отработать этот вариант. Мероприятие. Найти врачей-скорой, который отвозили его в клинику. Посетить больницу, где лежал Нестеров. Еще раз досконально допросить врачей о пребывании Анатолия Ивановича в клинике. Если были соседи по палате, расспросить. Выяснить, звонил ли по телефону. Если да, попытаться узнать, куда и зачем. Это твоим оперативникам. Согласен? Они у тебя на таких вещах собаку съели. Второе. Розыск электромонтера из дома Литвинова и внешние данные. Может, он как раз и есть. Маленький, щупленький, что было бы совсем смешно. Пусть занимается безухов раз он начал. Жаль, что сосед Климовича уехал в отпуск. Николай свиридов кажется, или как его там. Неважно. Может, он смог бы помочь вычислить копейку, что стояла возле дома Климовича? Сентябрь, Сань. Бархатный сезон. Да, для кого бархатное, кому мертвый. Нужно выяснить, когда вернется. Далее. Нужно взять на прослушку телефоны как Нестерова, так и Литвинова. Конфликт между ними не исчерпан. Клиника Нестерова закрыта, и тот собирается бороться со своим оппонентом. Может быть, что-то дельное услышим. Это я отрегулирую с Костей. Согласен. Что еще? Еще встретиться с бывшей женой Нестерова. Он был женат? Да, это мы успели выяснить. Нашли жену? Чего же ты сразу не сказал? Когда? Я тебе вчера вечером пытался дозвониться, ты трубу отключил. А сегодня еще некогда было. Ты на меня как танк прешь, слова не вставить. «Тебе славы и не вставить, не прибедняйся». «Да я не о том, тьфу ты». Нестеров был женат на своей бывшей студентке. Брак длился около десяти лет. Последние пять лет они в разводе. Это некая Зоя Дмитриевна Руденко. Место службы имеется и домашний адрес. И номера телефонов. «Давай». Грязнов вынул из портфеля пластиковую папочку, положил на стол. «На, милый». Пользуйся моими трудами». «Ну, это, не и не твои труды. Адреса пробивать не царское дело. Дети есть?» «У кого?» «У Нестерова с бывшей женой. Не у тебя же». «У них детей нет, а у меня... Может, и есть? Чего уж тут такого-то? Может, мы просто еще не знакомы?» «Отцепись, Славка. Н нужно с ней встретиться, с Руденко. Это без вопросов». «Поскольку дамский угодник у нас ты...» Тебе и карты в руки. Или мне доверишь? Ты у нас тоже не лыком сшит. Но поскольку я встречался с Нестеровым и имею о нем впечатление, хотелось бы сопоставить его с мнением бывшей жены. Учти, бывшие жены редко дают бывшим мужьям положительные характеристики. Вот это и интересно. Слушай, а что если покушение организовал кто-то из клиентов Нестерова? Вячеслав взъерошил редкую шевелюру. Ну, представь, богатые люди хотят купить красоту, а на их пути встал какой-то чиновник. Или даже двое. Сколько времени не работает клиника? Два месяца. За это время народ побурил небось, от нетерпения, а богатые ждать не любят. И что ты предлагаешь? Отработать всех его потенциальных клиентов? Тех, кто заплатил за курс. Хотя... Скорее, братки самого Нестерова хлопнули бы, если по понятиям. Нестеров утверждал, что деньги они возвращают назад всем, кто заплатил вперед. Это легко проверить. И потом, его клиентура — это в основном люди искусства, а не братки. Надо потусоваться среди этих деятелей. Есть же у них места сборища и игрищ. Тоже, может, какая-нибудь информация проскочит и потом в основном это еще не значит исключительно это верно надо потусоваться как то задумчиво проронил александр и легкая полуулыбка озарила его лицо эй эй гражданин следователь грязнов пощелкал пальцами перед затуманенным взором друга очнись я говорю в основном не значит исключительно ну да конечно не значит И я говорю, что среди желающих омолодиться могут быть желающие просто изменить внешность. Улавливаешь? А... — Славка, ты опять бредишь, — очнулся Турецкий. — Пластические операции нынче делают на каждом углу. Чтобы рожу перекроить, не обязательно ждать Нестерова и убивать Климовича. — Это верно, — опечалился Грязнов. — В общем, давай-ка прервемся. Первые задачи определены. «Мне нужно Костю поймать, чтобы разрешение получить на прослушку». На столе Турецкого зазвонил телефон. «Алло, Костя?» Легок на помине. В прокомментировал Грязнов. «Да, мы здесь с Вячеславом». «Вот как. Ничего нового. Или почти ничего. Мы вторые сутки этим занимаемся. Скоро только кошки родятся. Извини». «Мы сейчас зайдем к тебе. Можно?» Нужно? Идем. Что там? Да, Костю, видишь ли, генеральный теребит. Интересуется, что нового по делу о взрывах? О взрывах. Улавливаешь? Множественное число. Прямо террористической деятельностью запахло. И нужно немедленно, просто немедленно оградить честного, бескорыстного чиновника Литвинова от злоумышленников. А ты так иронизируешь? Неужели Литвинов не бескорыстен, как бы изумился Грязнов.